«Мяу!» – раздался требовательный кошачий вопль за спиной. Обернувшись, увидела Филю, сидевшего на табуретке, смотрящего на меня голодными глазами. «Мяу!» – передразнила я хвостатого. «Проголодался? А по мне так ты не заслужил. И вообще, за свинское поведение тебе положено наказание!» «Прррр!» – прочирикал в ответ этот наглец. «У тебя совесть есть? Зачем вчера на Алексея напал? Он нам так помогает!» Вот обои поклеил, кстати, который ты же оборвал, и в город меня возил за твоим же кормом. А ты... Что с тобой вчера произошло? Внезапно напало бешенство. Я достала банку и наполнила сухим кормом кошачью миску. Кот соскочил с табуретки и тут же громко захрустел. — А может, тебя к ветеринару отвезти? Возможно, твою агрессию можно вылечить кастрацией? Кот перестал жевать и медленно поднял на меня возмущенный взгляд. Я не знаю, как объяснить, но по кошачьей морде было понятно. Мою идею Филя не поддерживает и, более того, совершенно со мной не согласен. «Ага, испугался?» – усмехнулась я. «Но тогда тебе последнее предупреждение. Еще раз попробуешь накинуться на Алексея, будем разговаривать по-другому». Филя вздохнул. Не знаю, понял он меня или нет, но я надеялась, что подобного больше не повторится. Перед Лёшей было жутко неудобно. В темноте оказалось непонятно, насколько сильно ему досталось от хвостатого диверсанта, а зайти обработать царапину он отказался. «Думаю, тебе стоит подумать над своим поведением», – сообщила я Филе, «прекрасно зная, что он меня понимает, хотя усиленно делает вид, что это не так». Кот развалился на спине, демонстрируя упитанное брюшко, и сейчас был похож на пушистый коврик. Стало понятно, разговаривать не с кем. Махнув рукой, отправилась к Матрёне и Фёдору. Так как эти старики приглядывали за домом, они точно знали, где похоронена тётушка Эльза. Пожилая женщина занималась прополкой огорода, и моему приходу не обрадовалась. Не знаю почему, но Матрёна всегда была насупленной, чем-то недовольной, и на моё приветливое добрый день буркнула. "Доброе, если не шутишь. Зачем пришла? Я бы хотела узнать, где похоронена тётушка Эльза. Женщина вздохнула, как-то сочувственно посмотрела на меня и выдала. К сожалению, мне это неизвестно. Если честно, от подобного ответа я растерялась, и у меня автоматически вырвался вопрос. А кто знает? Эльза жила уединенно, местных никогда в дом к себе особо не пускала. Но к ней частенько приезжали люди на дорогих машинах. Говорят, что она занималась темными делами. Хотя, мне кажется, твоя родственница была светлым человеком. Вот посмотрит на деревце вишни, неказистая да тонкая, похвалит его. Так в тот же год оно даёт невероятный урожай. Да и кур нестись лучше начинали, стоило ей прийти к нам. Я видела от неё только добро и ничего плохого сказать не могу. Когда ей стало сердцем плохо, она как раз у нас была. Фёдор побежал к нашему фельдшеру. Та вызвала скорую и увезли Эльзу. А когда она умерла, местные собрали по копейке на похороны. И тут появились они кто они? Чужачки. Их было двое. Высокие такие, статные, во всем темном. Они сообщили, что Эльза еще при жизни оставила четкие указания по поводу похорон. Ее тело кремировали, а урну с прахом эти женщины увезли с собой. Нам сообщили о том, что есть наследница, которая должна приехать, оставили ключ от дома и попросили присматривать за Филией. Я изумленно слушала рассказ Матрены и, знаете, это было очень странным, И чем больше тайна открывалась, тем больше меня все происходящее злило. Скажите, а эти незнакомки случайно не оставили номер своего телефона? Матрёна нахмурилась, а потом рявкнула: «Федор, Федор, чего надо?» Старик вышел на крыльцо, а увидев меня, улыбнулся: «Здравствуй, дочка». «Здравствуйте», ответила я, расплываясь в улыбке. Этот старик вызывал у меня искреннюю симпатию. Помнишь, когда Эльза умерла, к нам приходили незнакомки? Но они еще ключ от дома принесли. Федор кивнул. Они номер телефона не оставили? Пожилой мужчина задумался, а потом со словами «сейчас, сейчас» нырнул в дом. С ними больше Федор общался, пояснила Матрёна. Поэтому, если они что-то и оставили, так только ему. Старик появился через некоторое время с визиткой в руке. Вот, нашел. А ведь если бы не спросили, я и не вспомнил. Они сказали наследнице отдать. Я еще тогда подумал, наследница чего? Избушки на корих ножках. Я взяла кусочек картона и с удивлением прочитала. «Агентство магических услуг выражу я». «Агентство чего?» – уточнила Матрена. «Праздники устраивают», – соврала я, решив, что чем меньше женщина знает, тем будет лучше. «Спасибо». Попрощавшись с пожилой парой, потопала домой. Подумав, что с этим агентством надо обязательно связаться, И, возможно, там мне помогут разобраться со всем тем, что я в последнее время узнала. Открыв дверь, удивилась тому, что Филя не прибежал меня встречать. Обычно он, как верный пес, всегда крутился на пороге, а тут... Может, опять нашкодничал?» – промелькнула мысль. И я стала оглядываться по сторонам. Свеженькие обои были на месте. Коробки с вещами, которые так и унесли на чердак, целехонькими стояли в углу. Моих любимых мышей тоже нигде не наблюдалось, впрочем, как и кота. Точно что-то натворил. Я быстро прошлась по комнатам, но везде царил относительный порядок. Неужели поверил в наказание и сбежал? Сердце дрогнуло. Я не заметила, как прикипела душой к этому садому бандиту. И сейчас действительно испугалась. Кис-кис-кис. Позвала котика, но ответом мне была тишина. Прошелестела пакетиком с едой, но никто так и не появился. Стало понятно, Фили в доме нет. Расстроенно, опустившись на кровать, вздохнула, пытаясь успокоить саму себя. Может, по кошачьим делам побежал? Вернется еще. А если он и совсем ушел? И тут мой взгляд остановился на приоткрытом шкафе, который, как мне кажется, я закрывала. Подойдя, распахнула дверь и ахнула. Этот прохвост, развалившись на полке с нижним бельем, самым бессовестным образом дрых, укрыв морду моим бюстгальтером. «Ты офигел?» – взвизгнула я. Фили лениво открыл один глаз, повернулся поудобнее и, счастливо зажмурившись, мурлыкнул. Кошачья наглость буквально плескалась через край. «Ох, кто-то у меня получит!» После этой фразы, хвостатый осознав, что ему сейчас будет, подскочил и рванул вперед, унося на шее, как гордый трофей, мои кружевные трусики. «Офигеть!» – пробормотала я и бросилась вслед за беглецом. «А ну-ка стоять!» Фили улепетывал, аж пятки сверкали. Сначала он ванул в двери, но, осознав, что она заперта, помчался на кухне. Он запрыгнул на подоконник, но и тут его ждал сюрприз. Окошко было закрыто. Кот обернулся и, обречен, уставился на меня своими желтыми глазами, похожими на фонари. Он был всклокочен, усы опять почему-то помяты, впрочем, как и брови, морда заспанная, на шее черно-белое кружево, и я, не выдержав, расхохоталась. «Филя, Филя!» — укоризненно качнула головой. «Ну что ж ты у меня такое недотёпа? Вот зачем шкаф полез? Ты же на улице гуляешь, и лапы у тебя вряд ли чистые». Когда я прикоснулась к его голове, чтобы освободить шею, кот сжался. И мне почему-то стало Филечку так жалко. Он был таким маленьким и испуганным. Взяв его на руки, прижала к груди и стала чесать за ушком. Почти сразу раздалось тихое мурчание. Мир в нашей маленькой семье был восстановлен. Усадив кота на табуретку, достала ноутбук и в поисковой строке браузера набрала «Агентство магических услуг ворожая». Передо мной тут же появился список статей. Открыв первую, бегло пробежалась взглядом. Ковен существует, оказывает магические услуги. Наведем порчу с ними, проклятие, гарантируем удачу во всех делах, вернем любимого. Я усмехнулась. Неужели во всю эту чепуху кто-то верит? Но, почитав восторженные отзывы клиентов, поняла, что людей в розовых очках в нашем мире полно. Ну какая настоящая ведьма будет заниматься вот такой ерундой? И тем не менее, дамы из этой организации имели какое-то отношение к Эльзе. А значит, связаться с ними я была обязана. Взяв телефон, набрала номер с визитки. Мне ответили практически сразу. «Добрый день! Агентство «Ворожая» приветствует вас! Как я могу к вам обращаться?» Защебетал приятный женский голос. «Меня зовут Ксения. Ксения Ермолаева», уточнил я свою девичью фамилию. В телефоне повисло молчание. Мне даже показалось, что связь прервалась. «Алло, вы слышите меня?» спросила я. «Минуточку соединяю», – раздалось в трубке, а потом зазвучала приятная лирическая мелодия. Прошла минута, потом вторая. Если честно, время ожидания немного затянулось, я даже занервничала. Почему никто не отвечает? Со мной не хотят разговаривать? Наверное, я зря позвонила, может, положить трубку, пока не поздно. Тревожные мысли охватили меня, и я почти нажала на кнопку, чтобы разорвать звонок, когда услышала приятный женский голос. «Добрый день!» Мне почему-то показалось, что моя собеседница не молода. «Здравствуйте!» – осторожно произнесла я и представилась. «Меня зовут Ксения. Моя девичья фамилия Ермолаева». «Знаю, деточка!» В голосе женщины появились довольные нотки. «Мы ждали твоего звонка!» «Ждали!» – моему удивлению не было предела. «А мы?» – это кто? «Ведьмы светлой силы!» послышалась в ответ. «Угу, замечательно», – Промелькнуло в голове. «Если есть светлые, значит, есть и тёмные?» «Ксения, думаю, нам надо увидеться», – внезапно предложила незнакомка. «Наверное, у тебя немало вопросов». «Вы правы. Куда мне подъехать?» – поинтересовалась я. «Мы сами приедем через два дня», – послышалась в ответ. «До встречи, девочка». Прежде чем я хоть что-то сказала, в трубке раздались короткие гудки. Положив телефон на стол, осознала, что не успела задать ни одного вопроса. И более того, даже не спросила имени женщины, с которой только что беседовала. «Вот и поговорили», — посмотрела на Филю. «Столько всего, что голова кругом». «Вот бы ты разговаривать мог. Может, приоткрыл бы мне завесу тайны? Наверное, фамильяру много известно. Что скажешь?» Кот сверлил меня внимательным взглядом, И на каждое мое слово реагировал едва заметным движением ушей. На его мордашке мелькало столько эмоций. Он действительно был удивительным котом. «Филечка, ты замечательный!» – улыбнулась я, погладив его. Усатый тот же стал ласкаться и буквально всей своей немаленькой тушкой тянулся за ладонью. Мол, погладь меня, погладь! «Но нам еще с тобой нужно извиниться перед Лешей за твое вчерашнее свинское поведение. Что скажешь на это?» Фили лег на спину, подставив мне живот, и зажмурился. На его усатой морде было написано «Невероятное блаженство». «Хитрый ты!» — усмехнулась я. «Натворил дел, а теперь типа ни при чем. А ведь ты вчера обидел хорошего человека. Вечером схожу к нему. Извинюсь за твою выходку». Кот блаженно щурился, а потом и вовсе замурчал. И тут раздался звонок телефона. Я ответила автоматически, даже не взглянув на дисплей. И только когда услышала до боли знакомый голос, осознала, какую ошибку совершила. «Ну, здравствуй, родная! Вот я тебя и нашел!» От вкрадчивого зловещего тона мужа по телу пробежала дрожь. Я сделала первое, что пришло в голову. Отключила телефон, а затем, достав сим-карту, разломала ее пополам. Меня буквально все трясло от ужаса. Как он нашел мой номер? Кто ему помог? А может, Артур уже спешит сюда? Бежать! Мне надо бежать как можно скорее. Скачив, бросилась в спальню и, достав из шкафа сумку, стала в нее запихивать вещи. Мяу! Возмущенный кошачий вопль привел меня в себя. Посмотрев на взволнованного Филю, явно не понимающего, что происходит, опустилась на постель и, схватившись за голову, попыталась подавить панику и немного успокоиться. Ксюша! «Ну куда ты поедешь?» – спросила сама у себя. «Да если бы Артур знал, где ты, он уже стоял на пороге, а не звонил по телефону. Не паникуй. Да и потом нужно разобраться с ведьмовским наследием. Бежать сейчас совсем не вариант». Глядев растерянным взглядом сумку, стала разбирать вещи по местам. Но тревога не давала покоя. Не зная, как успокоиться, решила сесть немного поработать. Открыв ноутбук, сразу увидела письмо на электронной почте. Я даже не сомневалась, от кого оно. «Родная, если ты думаешь, что смогла убежать от меня, то ошибаешься. Я найду тебя. И вот тогда мы поговорим, ведь ты не сможешь бросить трубку, как сейчас. Прекращай дурить и возвращайся домой. Вместе мы найдем компромисс и сохраним нашу семью. Твой любящий муж». Я усмехнулась. «Артур не знал, где меня искать». И будет замечательно, если никогда не узнает. Встречаться с ним мне совершенно не хотелось. И тут меня осенило. Сим-карта была куплена на мое имя. И именно так, через своих людей, он смог найти мой номер телефона. Других вариантов просто не было. Но больше подобной ошибки я не совершу. План созрел моментально. Выключив ноутбук, переоделась и направилась к дому Алексея. Только он сейчас мог мне помочь.